Воины сидели за огромным валуном, стараясь не показываться на глаза охране каравана. Маг тем временем смотрел на творившуюся в лагере резню. Сам молодой подмастерье выглядел изрядно помятым. Один ботинок на ноге отсутствовал. Нога была замотана пропитавшейся кровью тряпкой. Руки по-прежнему были одеты в стальные перчатки, но теперь на них виднелась запекшаяся кровь. На голове парня была тряпка с красным подсохшим пятном, которую он закрыл рану в области левой глазницы. Вар с Гуртом переглянулись и кивнули, подавая знак остальным, чтобы они были готовы. «Уходить надо, мастер», — тихо произнес Гурт, осторожно прикоснувшись к плечу парня. «Там темный», — хрипло произнес маг. «У нас нет шансов». «Вы бы поберегли себя», — осторожно произнес десятник. «А там, глядишь, еще чего придумаем, пока мы не удел». «Нежить вся в лагере осталась, а их маг светом всю нашу пожег. Не совладать нам с этим караваном. Поляжем зазря, как пить дать». Мак обернулся и кивнул, вернувшись к воинам. «Вода у нас есть?» «Есть малость», — кивнул Вар и протянул бурдюк парню. «Еды на четыре дня хватит». Мак принял кожаный сосуд и, выдернув пробку, припал губами к горлышку. «Вар, ты рану шил медянщику?» — спросил он, когда отдышался. «Сними повязку, глянь, что там». Вар кивнул и принялся аккуратно разматывать повязку на лице молодого парня. Тот шипел и скрипел зубами, когда ткань, пропитавшаяся кровью, дошла до самой раны. «Глаза нет», — осторожно произнес Вар, раздвигая слипшиеся веки. «Надо бы рану промыть. Упаси боги, чтоб не загноилось». «У меня в сумках», — прошипел маг, — «там кожаный бурдюк есть с орнаментом синим. Там раствор специальный, огонь-вода. Промой рану им». Пока воины суетились вокруг мага, он начал негромко бормотать. Если бы тот маг огонь использовал для землю, то все не так бы обернулось. Пусть что угодно, но только бы не свет. Кто ж знал, что он светом повелевает? Пробормотал гурт, обхватывая мозолистыми ладонями голову парня. Я там вывески, тут мастер света, не видел. «Дело не в этом», — сглотнул маг. Его начала бить мелкая дрожь. «Это конец. У нас не осталось нежити». Только вас, шестеро, и я, седьмой, калека. Это нам надо два глаза, чтобы до противника расстояние рассчитывать. Вмешался вар с бурдюком, из которого пахло крепким самогоном. А вам оно не надо. Вы силой смотреть умеете, да и точность, она у вас по-другому. Десятник кивнулся служивцу, и тот прижал голову к огромному валуну, на котором лежал парень. Еще двое воинов навалились на руки. «Лей!» – прошипел маг, понимая, что без этого не обойтись. Вар ливанул на рану самогона. Это заставило подмастерье выгнуться дугой и зашипеть не хуже ядовитой змеи. Суставы захрустели, на шее вздулись вены, а из правого глаза ручьем хлынули слезы. Немного осталось, попытался успокоить его гурт, наблюдая, как второй десятник, смачивает в самогоне чистую трепицу и, намотав на палец, лезет ей в рану. Надо остатки глаза и кровь свернувшуюся вытянуть. Иначе долго заживать будет коновалы прохрипел маг изберги терпи мастер пробормотал седой воин стараясь удержать голову руками не мы такие война такая вар еще несколько раз ополаскивал трепицу в крепком самогоне чтобы достать пару темных сгустков процедура заняла около получаса за ее время маг не издал ни единого стона только шипел и периодически дергался там темный произнес он как только экзекуция закончилась — Шибко плохо, — хмуро поинтересовался Билл. — Совсем плохо. Мотнул головой под мастерье и, взяв бурдюк самогоном, припал к нему, проглотив четыре больших глотка. После этого он зажал рот, чтобы кашель вышел как можно тише, но в итоге не удержался и все равно закашлялся. — Я там глаз свой оставил, — начал объяснять маг. — А если у него часть моей плоти есть, то он меня и найти, и проклянуть может. И не уберечься никак? Взволнованно поинтересовался Рут. «Можно, но сложный ритуал нужен, с реактивами. А у меня из реактивов кровь да уголь». Воины переглянулись. «Что делать будем, мастер?» «Уходить», — стараясь прийти в себя, — ответил подмастерье. «Пойдем по верху ущелья. Будем смотреть, что сделать сможем. На крайний случай я бездну позову». «Бездну?» — мрачно переглянулись воины. «Ту силу, что от армии мокрого места не оставит. Только и от нас тоже мало что останется». Устало произнес Мак. — А чего от нас оставлять? — усмехнулся Билл. — Мы и так уже мертвые с того момента, как с тобой, повстречались. Если мы тут армию Саторскую оставить сможем, то и голову сложить не грех. Задумчиво произнес Гурт. Нас зато в песнях не прославит, но... Умирать, зная, что не просто так, как-то легче. Закончил за него Вар. Он протянул руку Маку, и тот ее пожал. Десятник поднял его на ноги и, взглянув в глаза, спросил... — Надо чего для этого? — Только кровь, крупа и два дня времени. С облегчением произнес парень. — Надо еще видеть, где его звать. Придется пробираться к крепости. — Верхами пойдем. Оглянувшись на отвесные скалы, произнес Гурт. — Долго и тяжко будет, но по-другому нас этот караванг про отцам раньше времени отправит. Маг кивнул и попытался сделать несколько шагов, но в итоге едва не рухнул. Его успел подхватить вар. Десятник закинул его руку себе на плечи и встал так, чтобы удерживать его. «Ничего, так бывает после тяжелой раны», – произнес он, успокаивая подмастерье. «Если сильно тяжко будет, ты говори, мы тебя по очереди донесем».